Глава первая. Решение. Что первым видит проснувшийся, только открывшие глаза человек? Потолок? Может быть пол? Честно говоря, раньше никогда об этом не задумывался, а теперь эта мысль посещает меня чуть ли не каждое утро. Лично я не вижу ничего, если, конечно, не считать тьмы. Но ведь тьма – это отсутствие чего-то, а не наличие. Долго я к такому привыкал, но привык. Хотя, до сих пор, если сон яркий, тяжело приходится. Порой, сознание просто отказывается верить, что во сне всё как в нормальной жизни, а в жизни всё как в страшном сне. Непроста жизнь во тьме, ох, непроста. И, признаться честно, я чувствую, что давно уже зажился на этом свете. Нечего мне здесь делать. Нечего. И все тут. Если бы не одно «но». В последние годы случилась промышленная революция. И в нашей стране, кстати, тоже случилась. Она, кажется, случилась во всех странах без исключения. Впрочем, этого я точно не знаю. Не вторая, не третья, или какая там по счету. А революция с большой буквы. Хотя, возможно, правильно ее называть технической революцией, но да не суть. Самые разные отрасли науки и техники совершили скачки, что довольно быстро начало менять наш мир. Получили решение те проблемы, которые с упорством барана не хотели уходить в анал истории. Экология, например. Наконец-то по нашим городам в массовом порядке покатились электромобили, электробусы и даже электрокамазы. Без последних, кажется, все труды пошли бы коту под хост, продолжая не дальше выдавать свои знаменитые облака копоти. Медицина также не осталась в стороне, и здесь произошли скачки и прорывы, в том числе и такие, которые интересовали именно меня. Появилась возможность восстановить глаза. Уже были проведены успешные операции, исправлялись самые различные дефекты, и надежда забрежила и для меня, но ненадолго. Операция, или точнее целый комплекс мероприятий в моем случае, стоил таких денег, что узнав количество нулей после первой цифры, да еще и название валюты, я даже не стал дергаться. С моей пенсией про такие суммы лучше не задумываться. Тем более, что это не просто разовая операция, а целый комплекс. И я сильно подозреваю, что при подобных формулировках означенные сумма носит не окончательный характер. Хорошо, если это не просто аванс имеется в виду. В общем-то, чтобы там не имелось в виду, надежда погасла так же быстро, как и вспыхнула. Но, как оказалось, снова не до конца. Технология виртуальной реальности взлетела на такую высоту, какую от неё все долго ждали. Естественно, это дало новый толчок игровой и киноиндустрии, да и много ещё чему. Нашлись таланты. Приспособив на голову определённый набор девайсов, можно было поприсутствовать на тонущем Титанике и во всех подробностях рассмотреть сползающую руку Ди Каприо по иллюминатору. заодно и ускорить заполнение отсеков гиганта соленой водой, обильно орошая его своими слезами. Можно было прочувствовать всю прелесть свистящих над головой пуль, прячащих за спиной железного арни, внося таким образом свою лепту в дело спасения мира от поехавшего кукухой военного искусственного интеллекта. Но это, конечно, для тех, кто помнит, а большинство заинтересовало возможность погружения в компьютерную игру. И вот это как раз оказалось важным для меня. Почему именно это? Да потому что, как оказалось, в такие игрушки могут играть даже те, у кого нет глаз. Вы, конечно, спросите, зачем играть в игрушки, если появились технологии, которые могут предоставлять картинку мозгу в обход глаз? Надел на голову необходимые приблуды, включил видеокамеру и вперёд из песней. Так, наверное, в своё время подумал каждый, в том числе и я. Но дело оказалось несколько сложнее. Оказалось, что чисто оптическую информацию о виртуальной реальности доносить до мозга по-прежнему сложно. Для нее у мозга зарезервирован конкретный орган – глаз. А уж если у тебя нет его, то вообще труба. Но игра, созданная полностью искусственно, совсем другое дело. Ведь внутри виртуального мира информация об объектах содержится внутри игрового кода. И это меняет ситуацию на корню. Если упрощенно, то примерно так мне объясняли мои собратья по несчастью, почему такие, как мы, способны видеть там и, похоже, только там. Ну теперь-то, кажется, дело в шляпе. В шляпе, но не в моей. Я, как уже было сказано, не слишком богат, а нормальный капсула виртуальной реальности стоит, как автомобиль в нормальной реальности. Но разве это проблема в современном мире? Вопрошали мои предприимчивые друзья по диагнозу. Кредит и все дела. Самое странное, что кредит на капсулу действительно давали даже мне. Хотя не нужно быть академиком, дабы понять, что с моим уровнем доходов быстрее весь водород внутри нашего светила превратится в гелий, чем я успею погасить эту задолженность. Вот тут и приходит время рассказать о второй причине, почему важны именно игры. В них можно заработать. Хотя и во времена оные, дореволюционные, в играх можно было не только спускать деньги, но и поднимать. Но все же то было другое время. Схема проста. Берёшь капсулы в кредит и, проявляя недюжинные способности, зарабатываешь деньги, с коих его и гасишь. А то ещё и на толстый бутерброд с икрой останется, что было не такой уж редкостью. Топовые игроки считались миллионерами. Честно сказать, несмотря на всю заманчивость, эта схема мне сразу не понравилась. Весь мой прежний опыт говорил о том, что схемы, где фигурирует слово «кредит», а в особенности «легкодоступный кредит», устроены так, что кто-то остаётся с тем самым бутербродом, а кто-то у разбитого корыта. Но поразмыслив какое-то время, прикинув так эдак, я всё же решился. Да, мне не увидеть нынешний мир таков, каков он есть, не повстречать девушку своей мечты, не посмотреть в её глаза, мне не стоять у дома в компании нервничающих папаш, зорко наблюдая за окнами палаты, мне не взять на руки своего ребёнка и не увидеть, как он на меня похож. Мне не увидеть рассвета в деревне своего детства. Но хоть напоследок постреляю от души. Полетаю, помашу острыми железками или что там еще, тактовую растак. Таким образом, эта капсула и оказалась у меня. Вчера сотрудники фирмы-изготовителя часа четыре ее устанавливали, а я все это время сидел на нервах. От осознания того, что я должен огромные деньги, внутренние органы периодически старались загрыться поглубже в организм, сдавливая кишечник, от чего в нем... Подозрительно часто ощущались нездоровые позывы. Несколько успокаивало то, что техники вели себя спокойно и уверенно. И на мои вопросы по поводу некоторых проблем с отсутствием глаз они только отмахивались. Какая, мыл, разница? «МРТ делал?» «Делал», – отвечал я. «Мозги на снимке просматривались?» «Ну, вроде что-то такое врач говорил». «Ну, тогда нет проблем», – резюмировал техник. После чего, оставив необходимые бумаги и контактную информацию, отклонился со своими помощниками.